Но Джугэлян приказал страже вывести Гаодина и обезглавить. «Я сдался вам, тронутый вашей милостью, и принес с собой голову юнкая. Почему же вы хотите меня казнить?» — спросил Гаодин. «Ты не сдался». «А пришел меня морочить», — рассмеялся Джугэлян. «Джубао прислал мне письмо, в котором сообщает что у тебя с юнкаем был нерушимый союз». Не верьте ему, восклицал Гаодин. Он хитрый, хочет меня с вами поссорить. Приведи Джубао, тогда я поверю тебе, сказал Джугелян. Не сомневайтесь, воскликнул Гаодин. Я приволоку его сюда. Не теряя времени, Гаодин и Эхуань помчались к Джубао. Но в 10 ли от лагеря с горы спустился сам Джубао с отрядом. Заметив Гао-Дина, он поспешил к нему навстречу, но тот на его приветствие ответил бранью. «Зачем ты, злодей, написал письмо Джугеляну? Хочешь меня погубить?» Джубао вытаращил от изумления глаза, но не успел и слова сказать, как Эхуань наскочил на него сзади и ударом алебарды сбил с коня. Обернувшись к воинам, Джубао, он закричал «Не вздумайте бунтовать, а то всех перебью!» Объединив отряды, Гао-Дин пришел к Джугаляну, и тот, встретив его с улыбкой, сказал, «Теперь я верю в твою преданность. Ты уничтожил тех, кто был мне опасен». Он назначил гао правителем округа Иджоу, а Эхуаня — военачальником. Осада Сьюнчана была снята. Юнчанский правитель Ванкан вышел из города встречать Джугэляна. Кто вместе с вами защищал город, спросил Джугэлян. Военачальник Люй Кай ответил тот. Джугэлян вызвал к себе Люйкая и после приветственных церемоний сказал: "Я много слышал о вас как о человеке-учёном. Может быть, вы научите меня, как покорить племена Мань?" «Люйкай», — протягивая Джугаляну карту, — сказал, «Когда я служил в тех местах, то думал о том, что рано или поздно маньские племена восстанут, и старался разведать все, что необходимо для обеспечения победы в будущей войне с ними. Я тайно послал человека, и он высмотрел места, где можно располагать войска и давать сражения. Этот человек сделал карту, которую я смелюсь предложить вам. Может быть, она пригодится в походе». Джугалян обрадовался и предложил Люикаю остаться в его войске на должности военного советника. Маньский князь Мэнхо, узнав о том, что Джугелян идет на него войной, собрал на совет вождей трех племен и обратился к ним с такими словами. «Джугалян с огромным войском вторгся в наши земли». Нам не выстоять, если мы не объединим наши силы. Наступайте на врага по трем направлениям, и кто одержит победу, будет вождем всех племен». Вожди подняли войска и выступили в поход. Джугэлян обдумывал у себя в лагере план дальнейших действий, когда дозорные доложили, что вожди трех племен выступили против него. Тогда Джугэлян обратился к Ван Пину и Ма Джуну. Маньские войска наступают на нас с трех направлений. Вы, Ванпин, пойдете направо. Маджун налево. Цзяо Юнь и Вэй Янь будут следовать за вами и в случае необходимости придут вам на помощь. Действовать самостоятельно они не могут, потому что не знают здешних мест. Выслушав приказ, Ванпин и Маджун Пошли к своим воинам, а Джугалянн обратился к Джанан Ни и Джанан И. Вы оба поведете войско в главном направлении и будете действовать согласованно с Ванпинном и Маджуном. Джал Юнь и Вейянь были сильно раздосадованы. Заметив это, Джугалянн будто невзначай сказал: « Не думайте, что я не ценю вас, но не так вы молоды, чтобы карабкаться по горным кручам». — Сохраняйте спокойствие и не поступайте безрассудно. Обиженные военачальники молча покинули шатер, и Джао Юнь обратился к Вэйяню. — Мы всегда шли впереди, а теперь, чтобы отделаться от нас, Джугалян придумал, будто мы не знаем местности. — Давайте отправимся на разведку, — предложил Вэйянь.